ГЕН-НТ-5Е В четверг, 24 мая, был праздник Вознесения господне Профсоюзы, идя навстречу пожеланиям трудящихся, объявили его нерабочим днем. В горках и соседних деревнях раздавался колокольный звон. Ленин долго гулял. После ужина почувствовал легкую изжогу. Как обычно, не мог заснуть. Вышел послушать соловьев. Стал бросать на их звук камушки в кусты и ощутил слабость в правой руке. Снова лег в постель, но в 4 утра плохо себя почувствовал, резко поднялась температура, раскалывалась голова. Заснул после того, как вырвало. Когда проснулся, ощутил тяжесть в правых конечностях. Не мог свободно говорить. Пожалуй, нет ни одного человека, которого лечило бы столь большое количество светил медицины. Ни одного человека, чьи предсмертные мучения были бы описаны столь детально, а эти описания обнародованы столь широко, вопреки всякой врачебной этике Уход Ленина был по-человечески трагичен. Его мучения продолжались почти два года, и это действительно были мучения. Рассказывал доктор Розанов. 25 мая 1922 года утром часов в 10 звонит ко мне по телефону Мария Ильинична с тревогой в голосе просит поскорее к ним приехать, говоря, что Володе что-то плохо, какие-то боли в животе рвота. Скоро подали автомобиль. Заехали в Кремль, оттуда уже на двух машинах отправились в горки, забрав из аптеки все необходимое. И для инъекций, и различные медикаменты. Поехали Симашко, брат ВАИ Дмитрий Ильич, доктор Левин, товарищ Беленький и еще кто-то. Раньше нас из Химок приехал уже Гетье и осмотрел ВАИ. Сначала, по словам окружающих, можно было подумать, что заболевание просто гастрическое – Хотели связать его с рыбой, якобы не совсем свежей, которую В.И. съел накануне. Гетье передал, что у В.И. рвота уже кончилась, болит голова, но скверно то, что у него имеются явления пореза правых конечностей и некоторые непорядки со стороны органа речи. Было назначено соответствующее лечение, главным образом покой. Итак, в этот день грозный призрак тяжелой болезни впервые выявился. Впервые смерть определенно погрозила своим пальцем. Утром 28 мая Гетье привез известного в Москве невропатолога профессора Василия Васильевича Крамера. Тот обнаружил явление транскортикальной моторной афазии на почве тромбоза. На следующий день прошел консилиум с участием профессоров Семашко, Крамера, Гетье Кожевникова и расалима Алексей Михайлович Кожевников, невропатолог, с того дня стал дежурным врачом в горках. Симптомы не укладывались в картины известных болезней. Порезы правых конечностей, головные боли повторялись, но скоро исчезали. Он не в состоянии преобразовать зрительные образы в речевые конструкции. Еще хуже, дела обстоят с письмом. Повреждение какого-то отдела коры головного мозга – блокирует возможность генерировать графические символы. Счет, умножение и деление также вызывает у него сильнейшие затруднения. Выдвигались все новые диагнозы болезни, вплоть до сифилиса. 29 мая был даже взят анализ на реакцию Вассермана, который дал отрицательный результат. Доктора Крамер, Гетье откровенно признавались, что не понимали природы болезни. Болезнь эту расшифруют только в 21 веке в Соединенных Штатах. Мутация гена НТ5Е, переданная по отцовской линии, при которой сосуды головного мозга накапливают известь и каменеют. Ее следствием стал инсульт. Первый. Ленин с трудом говорил, мысли путались. Выздоровление представлялось сомнительным, он был в отчаянии. 30 мая он пригласил к себе Сталина, который сразу догадался, о чем пойдет речь свидетельствовала мария ильинична сталин пробыл у ви действительно минут пять не больше и когда вышел от ильича рассказал мне и бухарину что выи просил его доставить ему яд так как мол время исполнить данное раньше обещание пришло сталин обещал они поцеловались свои и сталин вышел но потом обсудив совместно мы решили что надо ободрить выи и сталин вернулся снова к выи Он сказал ему, что, переговорив с врачами, он убедился, что не все еще потерянное время исполнить его просьбу не пришло. вы ИИ заметно повеселел и согласился, хотя и сказал Сталину, «Лукавите?» «Когда же вы видели, чтобы я лукавил?» ответил ему Сталин. Вопрос об эвтаназии обсуждался на ближайшем же, оно было 1 июня, заседании Политбюро, и поведение Сталина с Бухариным было признано правильным. А потом Сталин полагал, что отказ принести яд был одной из причин вскоре проявившейся обиды на него, Ленина. Вновь были выписаны Ферстер и Клемперер. Уже 2 июня Ферстер прилетел рейсом из Бреслау и в тот же день обследовал Ленина. 3 июня Сталин обязал пост в Берлине Кристинского добиться того, чтобы Ферстер и Клемперер все лето провели в России. 4 июня в «Правде» был напечатан врачебный бюллетень о состоянии здоровья Ленина за подписями Ферстера и Крамера. В четверг, 24 мая, ВИИ захворал острым гастроэнтеритом, сопровождавшимся повышением температуры до 38,5 градусов. На почве предшествовавшего общего переутомления это заболевание вызвало ухудшение нервного состояния больного и явление небольшого расстройства кровообращения, которое, однако в ближайшие дни стало быстро восстанавливаться. В настоящее время температура в и нормально, самочувствие хорошее и больной, которому предписан абсолютный покой, в течение ближайшего времени находятся на пути к полному выздоровлению. Клемперер осматривал Ленина в горках 11 июня. В тот день пациент сказал Кожевникову, что чувствует себя совсем хорошо.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 перебраться на носилках в большой дом. Заманили возможностью проводить время на обширной террасе. Крамер, Кожевников и немцы сочли даже уместным разрешить посещение коллег, но при условии, что те не будут вести деловых разговоров. Это условие Ленин отверг и предпочел отказаться от свиданий. Как и от германских врачей. 15 июня он продиктовал послание Сталину для Политбюро. «Покорнейшая просьба – освободите меня от Клемперера», чрезвычайная заботливость и осторожность могут вывести человека из себя и довести до беды». Мария Ильинична замечала, в отличие от профессора Ферстерера, Клемперер обладал меньшим тактом и умением подходить к больному. Его болтовня и шуточки раздражали в Ири, хотя он встретил его очень любезно и наружно был с ним очень вежлив. «Впрочем, Ферстер раздражал Ленина не меньше. «Убедительно прошу избавьте меня от Ферстера», – умолял он Сталина. «Своими врачами Крамером и Кожевниковым я доволен сверх избытка. Русские люди вынести немецкую аккуратность не в состоянии, а в консультировании Ферстер и Клемперер участвовали достаточно». Сталин ответил на просьбу начальника 17 июня. «В связи с вашим письмом о немцах мы немедленно устроили совещание с Крамером, Кожевниковым и Гетье. Они единогласно признали ненужность в дальнейшем Клемперера, который посетит вас лишь один раз перед отъездом столь же единогласно они признали полезность участия ферстера в общем наблюдении за ходом вашего выздоровления кроме того политические соображения делают крайне полезными подписи известных иностранных авторитетов под бюллетенями в виду сугубого вранья за границей пс крепко жму руку а все таки русские одолеют немцев На следующий день был опубликован второй бюллетень, где утверждалось, что Ленин чувствует себя хорошо, но тяготится предписанным ему врачами бездействием. Но старик завелся с немцами не на шутку. 19 июня Кожевников написал в дневнике. Много говорил о немецких профессорах. Очень просил оказать влияние на то, чтобы они скорее уехали домой. На следующий день больной надиктовал сестре записку для Сталина. «Если вы уже оставили здесь Клемперера», то советую по крайней мере, первое, выслать его не позже пятницы или субботы из России вместе с Ферстером, второе, поручить Рамонову вместе с Левиным и другими использовать этих немецких врачей и учредить за этим надзор. После того, как ПБ весьма скептически отнеслось к этой инициативе Ленина, он начал саботировать установленный для него режим и говорил Кожевникову, «Надо, чтобы мне дали возможность чем-нибудь заняться» так как, если у меня не будет занятий, я, конечно, буду думать о политике. Политика – вещь, захватывающая сильнее всего. Отвлечь от нее могло бы только еще более захватывающее дело, а его нет. Когда 23 июня Ленин спускался по лестнице, чтобы выйти в парк, случился спазм, и он не удержался на ногах. Перед очередными консилиумами он сильно волновался. Клемперер посетил Ленина в последний раз 24 июня вместе с Крамером, Левиным, Кожевниковым и Симашко. Ферстер осматривал Ленина вместе с Крамером 27 июня. Врачи ничего нового не выяснили и не сказали. После консилиума Ленин позвал к себе Симашко и произнес. Политикой заниматься мне не позволяют. Я вас не стану расспрашивать, но вот что я вам скажу. Пусть в Гааге будут очень осторожны. А каковы виды на урожай? Не грозит ли опасность от саранчи? Длительное отсутствие Ленина ставило вопрос о том, как управлять страной без него. И что еще более серьезно – после него. Есть версия, что именно с конца мая, в предчувствии ухода Ленина в Кремле, начинает функционировать новый руководящий триумвират. Заключение врачей, конечно, секретное, для членов Политбюро, а не для страны, было, что это начало конца, подтверждает Бажанов. Уже после удара Зиновьев, Каменев и Сталин организуют тройку. Главного конкурента Троцкого, который во время приступа Ленина ловил рыбу в Дальнем Подмосковье, триумвиры даже не сочли нужным проинформировать о происшедшем. Тот увидел в этом эпизоде зловещие признаки. Болезнь Ленина была такого рода, что могла сразу принести трагическую развязку. Завтра же, даже сегодня, могли ребром встать все вопросы руководства. Противники считали важным выгадать на подготовку хоть день. В это время, надо полагать, уже возникла идея тройки. Сталин, Зиновьев, Каменев, которую предполагалось противопоставить мне. Между тем, Ленину разрешили работать. Из Москвы стала поступать информация, протоколы заседаний, письма, докладные, секретная почта, пресса. Глава правительства зафонтанировал поручениями своему аппарату указаниями подчиненным. Начались встречи, и главным связующим звеном с Кремлем был Сталин. В это время Сталин бывал у него чаще других, подтверждала Мария Ульянова. Ильич встречал его дружески, шутил, смеялся, требовал, чтобы я угощала Сталина, принесла вина и прочее. В те месяцы, что Ленин безвыездно находился в горках, генсек посетил его 12 раз гораздо больше, чем кто-либо другой. Впрочем, встречи эти не всегда были приятными. На Сталина, как он напишет в «Правде», Ленин при первом посещении, 11 июля, произвел впечатление старого бойца, успевшего отдохнуть после изнурительных непрерывных боев и посвежевшего после отдыха. Свежий, обновленный, но со следами усталости, переутомления. «Мне нельзя читать газеты», — иронически замечает товарищ Ленин. «Мне нельзя говорить о политике. Я старательно обхожу каждый клочок бумаги, валяющийся на столе, боясь, как бы он не оказался газетой и как бы не вышло из этого нарушение дисциплины». Поражает в товарище Ленине жадность к вопросам и рвение, непреодолимое рвение к работе. Видно, что изголодался. Процесс эсеров, генуя и гаага, виды на урожай, промышленность и финансы Все эти вопросы мелькают один за другим. Он не торопится высказать свое мнение, жалуясь, что отстал от событий. Он главным образом расспрашивает и мотает на ус. Кожевников в день этого свидания записал. На товарища Сталина свидание произвело благоприятное впечатление. И он нашел ВИИ в гораздо лучшем состоянии, чем предполагал. Он мало отличался от ВИИ до болезни. Со следующего дня Ленину разрешили прогулки в саду и в парке. И тогда же он направил Каменеву послание загадочного свойства. Ввиду чрезвычайно благоприятного факта, сообщенного мне вчера сталиным из области внутренней жизни нашего ЦК, предлагаю ЦК сократить до Молотова, Рыкова и Куйбышева с кандидатами Каменев, Зиновьев и Томский. Всех остальных на отдых лечиться. Сталину разрешить приехать на августовскую конференцию, дела замедлить, выгодно, кстати, и с дипломатической точки зрения. П.С. Приглашаю на днях вас к себе. Хвастаю моим почерком. Среднее между каллиграфическим и паралитическим, по секрету. П.П.С. Только что услышал от сестры о бюллетенях, вами обо мне выпущенных. И хохотал же, послушай, ври, да знай же меру. Послание весьма извительное в адрес всей партийной верхушки. Даже если речь шла исключительно об отпусках, Мысль оставить из всех 27 членов ЦК только троих во главе с Молотовым, с кандидатами в лице Каменева, Зиновьева, Томского и при всяком отсутствии Сталина, Троцкого или Бухарина, может рассматриваться и не только как шутка. И как яростная реакция на какую-то нам неизвестную новость. И как реакция радостная. Все идет настолько хорошо, что весь ЦК можно отправить на юга. А 13 июля Ленин написал Фотиевой. Можете поздравить меня с выздоровлением. Доказательство, почерк, который начинает становиться человеческим. Просил готовить ему книги и посылать списки. Первое – научные. Второе – билетристику. Третье – политику. Последнюю – позже всех, ибо она еще не разрешена. Пожалуйтесь Рыкову. Тюрупа уехал? На всех секретарш. Ведут себя плохо, болеют от малярии и прочее. Пусть распишет их на отдых в Ригу, Финляндию, под москву И тому подобное Фотиева отметила, письмо Владимира Ильича было написано хорошим твердым почерком. 14 июля приехал Каменев. Просидел полтора часа, вместе пообедали. Очевидно, что Каменев оставил Ленину некое послание, на которое тот вскоре отреагировал еще одной, не менее загадочной запиской. Касалась она явно разногласий внутри политбюро. «Я думаю, при увеличении удастся избежать, выкидывая ЦК или готов выкинуть здоровую пушку за борт», вы пишете. «Разве это не безмерное преувеличение? Выкидывать за борт Троцкого? Ведь на это вы намекаете, иначе нельзя толковать. Верх нелепости. Если вы не считаете меня оглупевшим уже до безнадежности, то как вы можете это думать?» «Мальчики кровавые в глазах. Частное совещание? Я согласен, но советовал бы не сейчас». Не подождать ли два-три дня? Первое. Прозондировать почву сначала и... Второе. Обеспечить, что совещание не взорвет страсти. Я ругаться не буду наверняка. А другие? Скорее всего, со стороны Каменева, который вряд ли выступал только от своего имени, речь могла идти о том, чтобы использовать предложенную Лениным массовую отправку на лечение для освобождения высшего эшелона от неугодных лиц, прежде всего Троцкого. Ленин возвращается к теме 18 июля, написав Сталину. «Черкните за себя и за Каменева, не забыл ли он?» Условились, что он ответит насчет Троцкого после общего совещания. Генсек быстро ответил. Неизвестно, что и каким способом. Но известна сразу последовавшая реакция Ленина. «Очень внимательно обдумал ваш ответ и не согласился с вами. Поздравьте меня. Получил разрешение на газеты. С сегодняшнего на старое с воскресенья» на новые. Действительно, в тот день Ферстер разрешил Ленину до воскресенья читать газеты за май, июнь и июль, а с воскресенья уже и свежие. После газет позволили читать книги, и библиотекарша Ману Чарьянц стала присылать списки, поступавшие в его приемную, литературы. Чего там только не было. Одних газет 32 названия, в основном иностранных. Читал или листал он в эти летние месяцы Маркса с Энгельсом, Гегеля, мои университеты Горького, брошюры Бухарина и Сокольникова. Ленин стал думать о возвращении в Кремль, дав указание сделать ремонт в его кремлевской квартире, установить абсолютно звуконепроницаемые перегородки между комнатами, абсолютно нескрипучие полы, устроить еще форточки во всех комнатах, нечто вроде дыр в стенах. Так, чтобы и зимой можно было держать приотворенными всю ночь. В инструкции для охраны горок от 18 июля было сказано «Беспрепятственно пропускать следующих лиц – товарищей Сталина, Каменева, Зиновьева, Бухарина и Троцкого, если стоящий на посту знает их в лицо». В инструкции, выпущенной через неделю, не окажется фамилией Троцкого. Теперь он мог попасть в горки только с разрешения Дзержинского. 20 июля ПБ – приняло решение о том, что свидания с Лениным должны допускать лишь с разрешения Политбюро, без всяких исключений. Ленин был в ватной изоляции врачей и коллег, хотя и весьма относительной. С июля по октябрь у Ленина перебывало около 30 человек. Помимо Сталина, Каменева и Бухарина, Зиновьев, Троцкий, Калинин, Петровский, Красин, Свидерский, Скворцов-Степанов, Орджоникидзе, Мещеряков, крестинский Мануильский, Дзержинский, Хинчук, Преображенский, Рудзутак, Сокольников, Владимиров, Раковский, руководители Грузии, Армении, Азербайджана. Приехал 28 июля Троцкий. Встреча, как отметил доктор, продолжалась полчаса и прошла оживленно. Троцкий нашел, что Ленин прекрасно выглядел, как будто у него был насморк, который прошел, и нельзя поверить, что ВАИ перенес такую тяжелую болезнь. Но в записке, направленной тогда Каменеву, Сталину и Зиновьеву, Троцкий обращал внимание на другое. В ИИ в разговоре со мной несколько раз говорил о параличных явлениях у него и посматривал глазком на меня, что скажу. Я почувствовал ловушку и промолчал. Этот вопрос его сейчас больше всего интересует. В мемуарах же Троцкий напишет, что речь на их встрече касалась главного политического события лета 1922 года – процесса эсеров. Суд проходил в колонном зале Дома Союзов. Председательское кресло занимал Пятаков, рядом с ним Луначарский и Покровский. Роль главного обвинителя поручили заместителю наркома юстиции Крыленко. Защиту представляли три бригады, одна из которых состояла из четырех европейских социалистов во главе с Эмилием Вандервельде, а в другую входили Бухарин и Томский. Обвиняемых, которых насчитывалось 34 человека, разделили на две группы. 24 – закоренелые, и неисправимые, среди них половина – члены ЦК АСРов во главе с Абрамом Гоцем и Дмитрием Донским. Вторая группа была сформирована из дюжины раскаявшихся которым была поручена одновременно роль обвинителей. В зале находились обученные представители общественности, вовремя подававшие нужные реплики. 20 июня, на двенадцатый день процесса, по охотному ряду прошла демонстрация с участием 10 тысяч человек, требовавших смертной казни для предателей. Борьба в Политбюро по поводу приговора шла вплоть до момента его оглашения. Троцкий вспоминал, смертный приговор со стороны трибунала был неизбежен, но приведение его в исполнение означало бы неотвратимо ответную волну террора. Не оставалось другого выхода, как поставить выполнение приговоров в зависимости от того, будет или не будет партия продолжать террористическую борьбу. Другими словами, вождей партии превратить в заложников. Первое свидание мое с Лениным после его выздоровления произошло как раз в дни суда над социалистами-революционерами. Он сразу и с облегчением присоединился к решению, которое я предложил. Правильно, другого выхода нет. Предложение было принято пленумом ЦК, приговор Верховного Трибунала в отношении 12 представителей первой группы подсудимых, осужденных на казнь, утвердить, но исполнением приостановить. Остальные получили различные сроки заключения, что, впрочем, особого практического значения не имело, поскольку все они были обречены провести остаток жизни в тюрьмах, лагерях и ссылках. В начале сентября Ленину на глаза попадется июльское письмо Горького Анатолию Францу, где процесс характеризовался как приготовление к убийству людей, искренне служивших делу освобождения русского народа, и содержалась просьба обратиться к советскому правительству с указанием на недопустимость преступления. 7 сентября Ленин пишет Бухарину. «Я читал в социалистическом вестнике поганое письмо Горького. Думал быстро обругать его в печати об эсерах, но решил, что, пожалуй, это чересчур. Действительно, чего махать кулаками после драки и мараться в вопросе, где и так уже все решено? После эсеров Ленин вспомнил про интеллектуалов. 16 июля он направил Сталину возмущенное письмо, в котором предложил и целый список кандидатов из числа близко и много лет ему знакомых социалистов на высылку из страны и выступил за ускорение этого процесса. К вопросу о высылке из России меньшевиков Народных социалистов, кадетов и тому подобных я бы хотел задать несколько вопросов ввиду того, что эта операция, начатая до моего отпуска, не закончена и сейчас. Решительно искоренить всех энесов Пешихонова, Мякотина, Горнфельда, Петрищева и других – по-моему, всех выслать. Вреднее всякого эсера, ибо ловчея тоже потресов изгоев и все сотрудники экономиста озеров и многие многие другие меньшевики разанов врач хитрый вик дорчик мигула или как то в этом роде любовь николаевна радченко и ее молодшая дочь понаслышке злейшие враги большевизма рожков надо его выслать неисправим франк автор методологии комиссия под надзором манцева месинга и других должна представить списки И надо бы несколько сот подобных господ выслать за границу безжалостно. очистим Россию надолго. Уже 20 июля Политбюро заслушало отчет Уншлихта о работе комиссии по высылке политических противников большевиков и осталось недовольным. Признать работы комиссии неудовлетворительным как в смысле недостаточной величины списка, так и в смысле его недостаточного обоснования. Той же комиссии в тот же срок поручить подготовить закрытие целого ряда органов печати. Процесс эсеров завершился 7 августа, а через три дня Политбюро приняло постановление об утверждении списков высылаемых деятелей интеллигенции. Аресты прошли по всем крупнейшим университетским центрам страны в ночь с 16 на 17 августа. Было арестовано более 100 человек, которым предъявили постановление коллегии ГПУ о высылке за границу на три года. Вскоре секретарь ЦК КПУ «Лебедь» докладывал, что и на Украине изъято 70 человек, часть предлагалось отправить на север, часть – за границу. Любопытно, но в списке не оказалось ни одного украинца, одни – русские и евреи. Из ГПУ Ленину 18 сентября сообщали об аресте в Москве и Петрограде 120 антисоветских элементов. К изначальным ленинским кандидатурам были добавлены ректоры обоих столичных университетов, а также все светило отечественной философии. Список Ленин правил и дополнял собственно наручно. С конца сентября интеллектуалов стали группами высылать за границу. Сначала по железной дороге в Ригу и в Берлин символом этих событий стал философский пароход, которого на самом деле не было. Философы в числе изгоняемых оказались в меньшинстве и высылались дробно. Сорокин и Степун были отправлены 23 сентября по железной дороге через Ригу. Бердяев, Ильин и Франк, 29 сентября, пароходом обер бургомистр хакин Лоский и Корсавин, на Пруссии. Булгаков, на пароходе «Жанна» в ноябре. Всего до конца года выслали 60 человек, у остальных нашлись заступники. Среди них были не только ученые-гуманитарии, но и медики, агрономы, профессора технических и естественных наук, которых вполне хватило бы на целую Академию наук государства поменьше. Они составят славу науки тех стран, где окажутся по ленинской воле. Не своей родины. Меж тем Ленин уже настраивал себя на скорое возвращение к рулю государства. 30 июля приезжал Сталин. Беседовали час двадцать. В.И. был в прекрасном настроении. Говорили исключительно о делах, преимущественно о партийных, в связи с предстоящей конференцией, записал доктор. Сталин, по-видимому, смотрит на В.И. как на совершенно здорового человека. 1 августа был Зиновьев, проговорили час. ВАИ был очень оживлен, вспоминал из прошлого, иногда даже очень мелкие факты, которые и Зиновьев не помнил. К концу встречи устал. Вечером 3 августа собиралась гроза, у Ленина разболелась голова. На следующий день после полудня отказали правая рука и нога. На полтора часа пропала речь. Попросил пригласить Сталина. Тот приехать не смог, открывалась 12 Всероссийская конференция РКПБ где приняли приветствие вождю мирового пролетариата. Сталин приехал на следующий день, уложился в 15 минут, в ходе которых и передал Ленину приветствие. Договорились, что посещение коллег возможны, но на условиях, определяемых врачами. 7 августа Ферстер и Крамер после осмотра зачитали Ленину новый распорядок, по которому встречи могли проходить только при присутствии в доме врача. Политические свидания не разрешались. Ленин вновь поднял бунт и пожаловался Сталину в письме, которое ошибочно датировано Лениным и издателями его трудов 7-го седьмого. Врачи, видимо, создают легенду, которую нельзя оставить без опровержения. Они растерялись от сильного припадка в пятницу и сделали сугубую глупость. Попытались запретить политические посещения, сами плохо понимая, что это значит. Я чрезвычайно рассердился и отшил их. В четверг у меня был Каменев. Оживленный политический разговор, прекрасный сон, чудесное самочувствие. В пятницу – паралич. Я требую вас экстренно, чтобы успеть сказать на случай обострения болезни. Успеваю все сказать в 15 минут, и на воскресенье опять прекрасный сон. Только дураки могут тут валить на политические разговоры. Если я когда волнуюсь, то из-за отсутствия своевременных и политических разговоров. Надеюсь, вы поймете это, и дурака немецкого профессора И.К. отошьете – О пленуме Центрального комитета непременно приезжайте рассказать или присылайте кого-либо из участников. Участники конференции, о ней шла речь, Орджоникидзе, Петровский, крестинский и председатель азербайджанского ЦИК Агамали Аглы до Ленина добрались. 15 августа приехал Сталин. На следующий день Ленин, уже минуя врачей, просил его пригласить в горки Красина, Владимирова и Смилку. В поисках пути выхода из того бюрократического бедлама, который творился в управлении страной, Ленин стал все чаще обращать свои взоры почему-то на рабоче-крестьянскую инспекцию, РАБКРИН, контролирующую бюрократическую надстройку, да еще непрофессиональную. 21 августа он написал коллегии РКИ. «Боюсь, что работа не совсем правильно стоит. Тип работы – отдельные обследования и доклады. Старина, а переделки аппарата и улучшения его нет». Нет образцовых аппаратов, построенных сплошь из коммунистов или сплошь из учеников совпартшкол. Нет систематически выработанных норм работы, коей бы можно было прилагать к другим ведомствам. Нет систематических измерений того, что могут сделать совработники в тех или иных отраслях в неделю и тому подобное. На 23 августа Ленин просил приехать Сталина. Говорили больше часа. Вероятно, именно эту встречу, а может и эту, и предшествовавшую, Сталин в правде На этот раз товарищ Ленин окружен грудой книг и газет. Ему разрешили читать и говорить о политике без ограничения. Нет больше следов усталости, переутомления, нет признаков нервного рвения к работе, прошел голод. Спокойствие и уверенность вернулись к нему полностью. Наш старый Ленин, хитро глядящий на собеседника, прищурив глаз. Зато и беседа наша на этот раз носит более оживленный характер. Внутреннее положение, урожай, состояние промышленности, курс рубля, бюджет. Положение тяжелое, но самые тяжелые дни остались позади. Урожай в корне облегчает дело. Улучшение промышленности и финансов должно прийти вслед за урожаем. Дело теперь в том, чтобы освободить государство от ненужных расходов, сократив наши учреждения и предприятия и улучшив их качественно. «В этом деле нужна особая твердость, и тогда вылезем. Наверняка вылезем». Внешнее положение, антанта, поведение Франции, Англия и Германия, роль Америки, белая пресса, эмиграция, невероятные легенды о смерти Ленина с описанием подробностей. Товарищ Ленин улыбается и замечает. «Пусть их лгут и утешаются. Не нужно отнимать у умирающих последнее утешение». Ферстер вместе с Крамером 24 августа в Горках – Нашли пациента выздоравливающим, продлили время прогулок. Разрешили чтение зарубежной научной литературы. Продлили время свиданий до часа. И даже обещали через месяц выпустить на работу. Раковский, Каменев, Скворцов, Степанов, снова Сталин, приезжавшие в конце месяца, укладывались в часовой лимит. Превысил его только руководивший РКИ Свидерский. Вопросы Рабкрина, похоже, волновали Ленина больше всего. Встречи же со Сталиным и Роковским, скорее всего, были посвящены вопросам создания нового союзного государства. 2 сентября, после полуторачасовой беседы с Зиновьевым, Ленин впервые с мая выехал с территории Горок, погулял в лесу. На следующий день после такой же прогулки были запущены фотографы, которые запечатлели вождя мирового пролетариата в машине, в саду, в комнате с детьми и так далее. Прогулки стали регулярными, благо погода благоприятствовала. Участились и посещения. Вскоре Ленин отметился первым после инсульта публичным посланием, направив по просьбе Томского приветствие пятому всероссийскому съезду профсоюзов. Работал над ним несколько дней, общаясь на эту тему с Томским и Сталиным. 13 сентября послал Сталину проект с припиской, в которой просил показать его Томскому, и если понадобится другим членам политбюро. «Верните мне, пожалуйста, переписанным на машине завтра же. Я пришлю к съезду 16-го или когда будет надо». Подробного рода тексты Ленин ранее писал за две минуты, конечно, не отдавал на суд ПБ. Текст был оглашен на первом заседании съезда вечером 17 сентября, и последние строки «Всеми силами со всех сторон усилить и улучшить работу» в этом единственное спасение рабочей крестьянской власти, покрыты восторженными аплодисментами. Новый врачебный консилиум был назначен на 11 сентября. Теперь уже Ленин нервничал из-за возможного срыва перспективы выхода на работу. Он сравнил Кожевникову свое нервное состояние с тем, какое у него было еще в 1897 году, когда В.И. сидел в тюрьме и боялся, что его не выпустят в указанный срок. Тогда тоже была бессонница и нелады с кишечником. Консилиум Ферстер Крамер Гетье разрешил вернуться к работе с 1 октября. Но Ленин чувствовал и понимал, что работу в полном объеме не потянет. Сразу после консилиума он обратился к Сталину с предложением вынести на Политбюро вопрос назначить председателю Совнаркома еще двух замов, зампред СНК и зампред СТО, именно товарища Троцкого и Каменева, распределить между ними работу при участии моем и, разумеется, Политбюро как высшей инстанции. Сталин приехал в горки по этому вопросу на следующий день. Проговорили два часа, после чего Ленин долго в одиночестве гулял по окрестностям. 13 сентября двухчасовая встреча с Каменевым, в основном на прогулке. Что произошло дальше и почему Троцкий не стал заместителем Ленина в Совнаркоме? Сталин показал Троцкому ленинское письмо, на котором сам уже успел написать «За». Троцкий за сопротивлялся Между тем опрос по телефону членов ПБ по кандидатуре Троцкого дал такие результаты. Сталин и Рыков «За». «Калинин, не возражаю. Каменев и Томский воздержались. Троцкий, категорически отказываюсь». Политбюро рассматривает вопрос 14 сентября. Кандидатура Каменева в качестве зампреда СНК утверждена. При этом ПБ, как было записано, с сожалением констатирует категорический отказ товарища Троцкого. «Почему он отказался? Ленину нужны были послушные практические помощники», скромно объяснял Троцкий в мемуарах. «Для такой роли я не годился». Всего лишь одним из замов он себя не видел. Товарищ Ленин ответил, что против моего желания он не станет предлагать меня замом. Больше Ленин к этому вопросу не возвращался. Полагаю, тройка с облегчением вздохнула. С 17 сентября Ленин развил бурную активность. От члена коллегии нарком внудела Полякова ему требуется информация о том, как у нас дело с труд гушналогом, итог кубов и сколько шпал, исполнение и тому подобное. От нарком ФИНа Владимирова ему надо выяснить первое Сколько у нас осталось золота? А. Всего. Б. В том числе свободного от всяких обязательств. второе Сколько других ценностей? Совсем кратко в наиболее общих обозначениях. третье Размер дефицита теперь. Последний квартал или месяц. Раздосадованный плохим качеством письменных принадлежностей, которые теперь понадобились, Ленин отчитал дежурного секретаря и конверты и клей такая гадость, что терпеть нельзя. И то и другое выпишите из Берлина. При всей активности Ленин тут же просит Чечерина на все обращения корреспондентов о приеме их главой правительства отвечать отказом. Главными вопросами, которые его тогда занимали и будут занимать до конца сознательной жизни, были перепись чиновников в Москве, руководство Госпланом. 25 сентября он писал Рыкову По-моему, абсолютно необходимо произвести однодневную перепись всех чиновников и служащих города Москвы. Наш аппарат такая мерзость, что его надо чинить радикально. Свидание с Пятаковым по госплановой проблематике состоялось 24 сентября. Содержание беседы Ленин сам суммировал в инструкции. Первое. На товарища Пятакова возлагается организация и подтягивание по военному самого аппарата госплана. Или аппарата самого госплана. Главным образом через исполнительного управдела. Самому на это около получаса в день максимум. И начиная с 22 сентября, Ленин всерьез озаботился национальным вопросом и созданием СССР. Кто-то до сих пор считает, что лучше бы он этого не делал. Но об этом отдельно и чуть ниже. Ленин деятельно готовился к возвращению в Москву. 23 сентября Ленин уже нетерпеливо писал в аппарат СТО Смоленинову. «Я приезжаю 1-го или 2-го десятого». «Во вторник 3-го 10-го буду председательствовать. Заседание 5-9 часов. С перерывом четверть часа. Предупредите курильщиков не курить строго. В перерыве в соседней комнате чай и курение». Между тем выяснилось, что затеянный в кремлевской квартире ремонт затягивался. Ленин устраивает разнос Янукидза. Убедительно прошу внушить и очень серьезно всем заведующим ремонтом квартиры, что я абсолютно требую полного окончания к 1 октября. Непременно полного. Я нарушение этой просьбы не потерплю. Несмотря на приданное ускорение, поселиться в своей квартире сразу по приезде в Москву 2 октября все же не удалось. Ремонт был почти завершён но все еще сильно пахло краской от заново выкрашенных окон и дверей. Пришлось Ленина после долгого перерыва временно поселить в другой части здания судебных установлений, в трех комнатах рядом с кабинетом Цюрупы.